Соединённая страховочным тросом с белоснежной стеной, лодка с паштетом и тряской лениво дрейфовала недалеко от входа в ледяной тоннель. Вокруг покачивался на волнах разломанный на мелкие куски пенопласт, служивший поплавками и обозначающий широкую территорию закинутых сетей. Удобно устроившись на носу, паштет по обокновению погрузился в свою тетрадь с проповедями птаха. Аккуратно переворачивая страницы, в то время как его напарник явно пребывал не в своей тарелке. Укрывшись под невесть откуда добытым широким дырявым зонтом и вцепившись в его ручку обеими руками, Триска подозрительно зыркал по сторонам, морщась от то и дело налетающего ветра. И зачем они нас отправили? скалис на холоде капризно осведомился он. Что, разве им не пригодятся две лишние пары рук? Тебе же ясно сказали, в конце коридора обнаружили ещё одну дверь посложнее, и как её открыть, ежем, пока не знает. Кондов у него точно нет. Возможно, будут взрывать, так что толку от нас будет мало. Ну, конечно, продолжал ворчать толстяк. Мы у Тараса теперь все на перечёт. Ты помнишь, за что свою клекуху получил? Во. Так что варишку захlopни и сиди спокойно, рыбачь. А ты уверен, чувак, что здесь вообще рыба есть? Капризничал треска. Не боись, чувак. Пойдёт родимая, никуда не денется. Не поднимая головы, отозвался поштет. Лерком мне целое ведро отличной приманки свариганила. Пальчики оближешь. К тому же, мы давно собирались сети опробовать. А может, мы того к суше поближе, в гроте каком-нибудь, а снова захныкал, кутающийся в натовскую куртку Триска. Слушай, ты меня уже достал, не выдержал, оторвавшись от чтения поштет. У нас приказ, забыл? Капитан велел по случаю вскрытия базы побаловать команду свежей рыбой, а ты расселся тут, как королева на пруду. Мэрри Попинс, блин, ты откуда вообще зонт свиснул, чувак? С Новолазоревской, ясно и дело. Ещё с утра перед вылоской. А когда в Африку плыли, говорил, что не воровал, сукаризный покачал головой поштет. То было по техническим причинам. И сейчас так, стремаюсь я, глухо пробормотал толстяк. Открытого пространства над головой многовато. Потолка не хватает. В тоннеле ещё куда ни шло, а здесь совсем спятил. Тебе-то чего небо бояться? Ты же до войны родился, воскликнул искренне удивлённый паштет. Родился-то родился, а за 20 годков всего несколько раз на поверхность голову казал, упрямился тряска. Пообвыкся в четырёх ты стенах. Да и без маски напрягает как-то от этого воздуха. У меня голова кругом и в ушах звенит. Потому что он чистый думбина. В джунглях-то ты не ныл? Там всё-таки деревья были, как-то спокойнее. Это с непривычки. Нам же ясно сказали: здесь нет радиации. Закрыв тетрадь и положив её на колени, успокаивающе сказал поشتет: "Глянь, местные все здоровы, приборы молчат. «Да это ж самое настоящее чудо! Рай!» «Снова дышать без противогаза, смотреть на солнце своими глазами!» «Неожиданно все это для меня, чувак!» Щурясь пробурчал треска, крепче стискивая зонт, за который неожиданно хватанул налетевший порыв ветра, накинувший на небритое лицо толстяка, торчащие из-под ушанки спутанные волосы. «Голова кругом легкие режет!» Да ещё и дышки эти громадные, непривычно как-то. Знаешь, что по этому поводу Птах говорил? Вспомнив про тетрадь, зашелестел страницами поштет, желая подбодрить соседа. Здесь есть очень хорошее место. Блин, не начинай, с недовольной гримасой застонал Триска. Нет, ты всё-таки послушай. Пальцем обозначив нужное предложение, и, по обыкновению придав своему голосу торжественности, неторопливо начал паштет. — И да убо примут меня земли! — Погодь, у нас это! — жестом перебив паштета и, шмыгнув носом, треска кивнул подбородком за спину напарника. — Клюет, похоже! — Где? — тут же обернулся тот. — Крайний справа только что! — Внезапно сразу несколько пенопластовых поплавков дружно сигналили под воду. Насторожившись, словно гончая, взявшая след, и отложив тетрадь, долговезый рыбак выждал несколько секунд, а потом стал быстро выбирать сети из воды. С этого боку выше подтяни, не выпуская зонта, принялся с азартом руководить, мгновенно позабывший про свои испуги треска. — Вот так, потихоньку, потихоньку, не шугани, сети-то выдержат. — Должны... — Рыба! В следующее мгновение истошно заорал быстро работающий руками паштет, чуть не опрокинув лодку при взгляде на переливающиеся в лучах солнца, бьющиеся в сетях гладкие тела. — Рыба, старик! Ха-ха! Да какая жирная! Только глянь! Вода вокруг лодки запенилась от десятков бьющих хвостов, словно закипая в поставленной на конфорку кастрюле. «Так им будешь сидеть или поможешь?» Не сумев толком закрыть зонтик, треска, выругавшись, отбросил его в сторону и всем телом навалился на резиновый борт, помогая напарнику вытягивать сети. Спустя несколько минут... Лодка до краев была заполнена отчаянно барахтающейся рыбой. «Ай да, Лерка!» — паштет радостно похлопал одну из рыбин по скользкой спине. «Ай да, молодец! Знает свое дело!» «Вот то!» — фыркнул треска, давая напарнику понять, что тот сказал нечто само собой разумеющееся. «Думаешь, почему батон всюду ее за собой таскает?» Подрастает наша девка. Вот уж кем обрадуется. Соглаสน кивнул поштет и, вооружившись зазубренным ножом, ловким движением вспарул брюхо миссистой рыбине. Красотень! А мясо, мясо-то как яблоко румяное. Эх, навялить бы её да с пивком. Он сглотнул слюну и засмеялся. Блин, гуляем! Вот и хорошо. Раз такое дело, погребли обратно к нашим. Законючил снова начинающий тревожиться треска и для убедительности привёл аргумент. Сюда уже по-любому больше не влезет. Ладно, ладно, отмучился. Усмехнулся поштет и поочерёдно, убрав нож в глинище сапога, а свёрнутую тетрадь в карман куртки, энергично взялся за вёсла. но опустить их в воду так и не успел. «Кра-а-а!» Из воды по левому борту неожиданно высунулась увенчанная клювом любопытная голова и внимательно уставилась на людей черными глазками-бусинками. «Пингвин!» — ахнул от неожиданности уронивший на воду весла паштет. «Чего ему надо?» — глянул на напарника треска. «Рыбу нашу, ясен пень!» «Чего зыришь? А ну, давай, греби отсюда!» Накинулся на птицу встревожившийся треска и, перехватив зонтик, несколько раз хлопнул рукой по воде. «Фью-фью, давай, пошла!» «Кра-а!» Проигнорировав угрозу, пингвин невозмутимо подплыл к сетям и ткнулся в них своим острым клювом. «Слышь, отвали! По-хорошему тебе говорю!» Вцепившаяся в добычу рыбаков птица без усилия прокусила сеть и деловито потащила из отверстия слабо трепыхающуюся рыбину. — Сети мне испортила, гадина! — в ужасе ахнул паштет. — Где я тут жил и буренок найду? — Ну, сейчас я его! Треска, перехватив зонт, потянулся к кобуре, но его мясистые пальцы лишь провалились в пустоту. — Блин! — Ствол-то я на грозном оставил. Эй, мужики! Из ледяного ущелья показалась лодка, в которой сидел Калатозов, с интересом наблюдавший за суетой во второй резинке. Что у вас стряслось? Нас тут обжирают под чёрному! зычно взревел Триска, от налетевшего ветра выронивший за борт зонт и поправлявший сползшую на макушку ушанку. Ты смотри, Морда наглая. А? Да двинь ты ему в конце-то концов. Он же тоже жрать хочет, покалебался, замахнувшись было веслом по штет. Или, может быть, она. Знаешь, что у птаха? Да задолбал ты меня уже в конец со своим птахом. Накинулся на напарника Трейска, чуть не вывалившись из лодки. Давай, мочи его, кому говорю? С нас ведь за эту рыбину три шкур спустят. А ты чего ржёшь, дурило, с зонтиклави? Во всю горло хохотавший над растерянными рыбаками Колотозов за ручку подтянул к себе дрейфующий вверх тормошками раскрытый зонт и вытянул из кобуры пистолет, направив его вверх. В воздухе звонко хлопнул выстрел, эхом отозвавшийся между близко посаженных между собой ледяных стен узкого коридора. Испуганный пингвин, позабыв о еде, резко дёрнул клювом ещё больше пропоров в сети, им мгновенно исчез где-то под днищем лодки. Изобразовавшиеся дыры обратно в море высыпалась значительная часть улова, радостно плеща хвостами. Ах ты, гадина, перегнувшись через борт, крикнул вслед грабителю треска, грозя кулаком. «Что же мы теперь капитану-то скажем, а?» «Вы закончили!» — убрав пистолет и приложив ладони к рту, крикнул Колотозов. «А чего надо?» — с явным раздражением хором ответили с лодки. «Я там два электрогенератора раскопал, которые, по ходу, запустить можно. Только надо горючкой заправить. Помощь ваша нужна». Видишь, на секунду позабыв о сокращённом улове, треска многозначительно посмотрел на напарника. А ты говорил: "Нам там дела не найдётся". Ладно, ладно, плывём уже. Убедившись, что пингвин больше не покушается на их улов, с досадой откликнулся поштет, снова налегая на вёсла.